Глава 36. Нет, я, конечно, знаю, что за человек тише. не первый год рядом с ним, но все же подозревать родную мать... Я понимаю, что и матери, и отцы совершают преступления, но Тимофей говорит о матери так же, как говорил бы о совершенно посторонней женщине, хотя, может, после того, что случилось, она и есть в его жизни посторонняя. Тем временем Брю удалилась к себе в комнату. Габриэла же, встав, решительно подошла к Тимофею. Нависла над ним, уперев руки в бока. Вероника торопливо включила планшет. «Все зашло слишком далеко. Ты собираешься что-нибудь делать или нет?» Тимофей молчал, глядя в глаза своей старой подруги. Вероника вспомнила про свои должностные обязанности. <как> «Если Тимофей взялся за какое-то дело, значит, он над ним работает». «Даже если просто сидит застыв, как истукан, он работает. Бегать по потолку, размахивая руками, он не станет, разочарует. Максимум, это могу делать я. Так что будь добра, не мешай ему думать». Вероника сама поразилась тому, с каким чувством произносила эти слова. Защищала Тимофея, как медведица своего детеныша. Уверенность ее лишь крепла от того, что Габриэла вынуждена была смотреть не ей в глаза, а вниз, читая перевод с экрана планшета. Из-за этого Габриэла выглядела поверженной. Однако, когда она подняла взгляд, Вероника поняла, что победа была мнимой. И теперь уже ей пришлось опустить голову, вчитываясь в быстрые злые слова, которые появлялись на экране сперва на немецком, а затем и на русском языке. «Моя сестра в истерике. Она уже боится собственной тени, у нее в голове мутится. Мне осточертела эта ситуация, от того, что Тим думает, пока никакого толку не было. Так что или пусть он расскажет мне, что надумал, или... Или что? Тимофей говорил обманчиво мягко. Вероника слишком хорошо его знала, для того, чтобы верить интонации. А вот Габриэла не видела друга детства 14 лет. Или я сама возьмусь за расследование. Посмотрим, как это понравится твоим подписчикам, если я первой дам освещение этого дела. Габриэлла, блогер-путешественник, которую все считали безмозглой куклой с красивыми глазками, раскрывает новое преступление раньше самого гениального Неона. Тимофей пожал одним плечом. Выглядело это так, будто он посчитал нерациональным тратить энергию на второе. «Для моих подписчиков Неон — это актер, который снимается в роликах. Даже если ты покажешь мое лицо, это никому и ни о чем не скажет». «Значит, ты уже сдался?» Тимофей вздохнул. Потом он уперся руками в подлокотники кресла и медленно поднялся на ноги. Казалось, что на плечи ему давят бетонные плиты. Так тяжело он двигался. «Габриэла, я знаю, что я не такой, как нужно. Не такой, как хотелось бы тебе. И вообще всем. Это создает мне множество проблем в жизни. Но от одной беды я избавлен. Я не вру себе. Давай посмотрим на ситуацию честно. Мне не жаль твою сестру». При этих словах Габриэла вздрогнула. Веронике и то стало не по себе. «Тот факт, что Брюнхильда в панике и истерике, никак не влияет на ход моих мыслей и действий. Разве что подтверждает, что у нее совершенно нормальная реакция на обстоятельства, учитывая происхождение и воспитание. Я взялся за это дело только потому, что считаю себя должным. Тебе, Вернеру, своей матери. Я отдам долг и улечу обратно в Москву, вот и все. В этом я могу честно признаться». А вот в чем не можешь честно признаться ты, так это в том, что ты такая же, как я. Тебе тоже, по большому счету, плевать на эмоциональное состояние твоей сестры. Все, что тебя волнует – это твой блок. Но заниматься им тебе хочется в комфортном для себя состоянии. Ты хочешь жить в своей квартире, а не с сестрой и матерью, и отправляться в путешествие тогда, когда пожелаешь. Именно поэтому ты пытаешься как можно скорее разобраться с проблемой Брю, а вовсе не потому, что ты ее любишь или тебе ее жалко. «Если хочешь, я могу дать тебе индульгенцию. Бери проводника, садись на снегоход, езжай куда душа угодно и снимай свой материал со спокойным сердцем. Я все равно вычислю анонимчика быстрее, чем ты, как бы тебе не хотелось меня опередить. Твои действия никак не повлияют на результат». Сначала Веронике казалось, что Габриэла сейчас ударит Тимофея. Потом ей показалось, что она вот-вот заплачет. Но Габриэла взяла себя в руки. «Вызов принят». Габриэла, развернувшись, вышла из столовой. Тимофей вытащил мобильный телефон из кармана комбинезона, открыл сообщение и кивнул. Что там? Леанхард Клейн. Вероника вспомнила парня, чью страницу в соцсети видела на экране компьютера Брю. И что с ним? Все в порядке, жив-здоров. Все это время безвылазно находился в Берлине. Следовательно, послать анонимку из Мюнхена не мог физически. Но... «Но он может сливать информацию кому-то, кто живет в Мюнхене». «В том числе и твоей маме, да?» Тимофей медленно кивнул.